У них нет ни одной школы, ни университета. Только священники учат молодежь читать и писать, что привлекает немногих. Большая часть их букв — греческие, и почти все их книги написаны от руки, за исключением нескольких печатных книг Библии и Нового Завета из Польши. Так как они научились печатать всего лишь 10-12 лет назад, то рукописные книги поныне более изысканно сделаны, чем печатные. первое так называемая анонимная типография на Руси возникла около 1553 года. В 1564 году Иван Федоров и Петр Мстиславец в Москве напечатали первую точно датированную книгу «Апостол». Дважды в год реки и проточные воды там освещаются, и после сказанного освещения император и вельможи имеют обыкновение прыгать в воду. Я даже видел, как для этой цели разбили лед, и император туда прыгнул. В день вербного воскресенья сажают на осла патриарха, который садится по-дамски, а если нет осла, то берут лошадь, покрывают ее белым полотном, так что видны только глаза, приделывают ей большие уши, И император ведет ее под усы к церкви вне замка, называемой Иерусалим, а оттуда ведет ее к церкви Богоматери. В этот день назначенные люди, срывая свое платье, устилают им дорогу, по которой следует процессия священников и других духовных лиц города. Никто из иноверцев не может входить в их церкви. Патриарх, епископы и аббаты назначаются по воле императора. Все церковные дела решаются патриархом, если они не имеют особой важности, а в ином случае о них следует сообщать императору. Под любым предлогом муж разводится с женой, отправляя ее против воли в монастырь, которых там множество, и женится снова до трех раз. Император дарует каждому свободу совести при отправлении обрядов и верований, за исключением римских католиков.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 Ливонцы, которые были взяты в плен 38 или 40 лет назад, когда сказанный Иван Васильевич захватил большую часть Ливонии и вывел всех жителей Дерпта и Нарвы в Московию, сказанные ливонцы, исповедующие лютеранскую веру, получив два храма внутри города Москвы, отправляли там публичную службу. Но, в конце концов, из-за их гордости и тщеславия сказанные храмы по приказанию сказанного Иван Васильевича были разрушены и все их дома были разорены без внимания к возрасту и к полу. И хотя зимой они были изгнаны ногими, в чем мать родила, они не могли винить в этом никого, кроме самих себя, ибо, не помня о происшедшем несчастье, о том, что они уведены со своей родины, имущество их отнято, и они ввергнуты в рабство во власть совсем грубого и варварского народа, вдобавок управляемого государем-тираном, Вместо того, чтобы смириться перед сказанными бедствиями, они вели себя столь высокомерно, их манеры были столь надменны, а их одежды столь роскошны что их всех можно было бы принять за принцев или принцесс, так как женщины, отправляясь в храм, одевались не иначе, как в бархат, шелк, камку и, по меньшей мере, в тафту, хотя бы у них ничего больше не было. Основной барыш давала им право продавать водку, мед и иные напитки, на чем они наживают не десять процентов, а сотню, что покажется невероятным, однако же это правда. И хотя ливонцы всегда были и будут такими, возможно, их для того и вывели в Россию, чтобы они обнаружили там свое тщеславие и заносчивость, которые в своей собственной стране они не смели выказывать из-за законов и правосудия. В конце концов, им было дано место вне города, чтобы построить там дома и церковь, и с тех пор никому из них не позволяется жить в городе Москве. Под властью русских находятся также татары, турки и персы, сверх того мордва и другие магометанские нации, исповедующие каждое свою религию, не считая сибиряков, лапланцев и других, которые не являются ни христианами, ни магометанами, но следуют своим причудам, поклоняются разным животным, непринуждаемые в религии. Они никогда не оставляют покойников на сутки, будь то государь или раб. Но если кто умрет утром, то вечером его хоронят. Чтобы оплакивать покойников, есть обычно множество женщин, которые вопрошают, зачем он умер. Разве он не был любим императором? Разве не было у него довольно добра? Разве не было довольно детей, честной жены? Либо, если это женщина, разве не было у нее доброго мужа и подобные глупости затем надевают ему новую рубаху чулки башмаки вроде пантуфлей, колпак затем кладут в гроб и придают земле в присутствии родственников и друзей после погребения принимаются плакать над могилами вопрошая как прежде затем уходят. по прошествии шести недель на могилу приходят вдова и близкие друзья и приносят туда еду и питье, и вдоволь пролив слез, задав те же вопросы, съедают принесенные кушанье, раздавая нищим остатки того, что не смогли съесть. Так поступают в простом народе. Но если речь идет о знатном, то сказанное пиршество происходит в доме после того, как близкие родственники возвратятся с могилы, над которой они произнесут те же вопросы сами или предоставят сделать это нанятым для того женщинам, и раздадут нищим все, что принесли на могилу. И продолжают ежегодно совершать в память умерших сказанные пиршество. Через шесть недель женщина может снова выйти замуж, так как траур не длится более. А вот как соблюдают великий пост. За одну неделю перед ним, которую они называют «масленица», не смеют есть ничего мясного, однако...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 но не мясо и не рыбу, только мед и всякие коренья. В следующую неделю они выходят из жилищ, весьма скромно одетые, как если бы носили траур. Во все оставшееся время Великого Поста, кроме последней недели, они едят всякого рода рыбу, как свежую, так и соленую, без масла или чего другого, происходящего от плоти. Но в среду и пятницу... Едят мало свежей рыбы, больше соленую рыбу и коренья. Последняя неделя соблюдается так же или более строго, чем первая, так как по обычаю они теперь причащаются. А в день Пасхи и в следующую неделю они навещают друг друга, как в Масленицу, и обмениваются красными яйцами. В России много колоколов, хотя, казалось бы, они отличаются этим от греков, которые совсем не держат их в своих церквах, как их единоверцы, именно Валахи, Молдаване, Рета и другие, это не противоречит греческой религии. Но, находясь под владычеством турок, у которых Коран не допускает никаких колоколов в их синагоге, они так же, как евреи, не смеют их держать. Хотя они были у католиков, протестантов и ориан в Трансильвании, когда Стефан, впоследствии король польский, а после него Сигизмунд Баторий — Владели ею, как вассалы турецкого султана, но у греков их совсем не было. Все пути из страны закрыты таким образом, что невозможно покинуть ее без позволения императора. До сих пор не бывало, чтобы они выпустили из страны кого-нибудь из носящих оружия, так что я первый. Также, если идет война против поляков, они не посылают туда ни одного поляка, хотя те в изрядном числе но посылают их на татарские границы и также поступают с другими нациями, живущими среди них, из опасения, что сказанные иностранцы убегут или перейдут к неприятелю, так как эта нация самая недоверчивая и подозрительная в мире. Все их замки и крепости деревянные, исключая Смоленск, замок Ивангород или Нарву, замок Тулу, Казань и Астрахань, замок Коломну и замок Путивль, на границах Подолии и город Москву, большой город, через который протекает река, больше чем сена Город обнесен деревянной стеной, которая, как я полагаю, в окружности больше Парижа. Далее есть большая стена, окружностью в половину деревянной, но не заходящая за реку. Затем есть третья, кирпичная, которая окружает все каменные лавки купцов. Затем есть большой замок, он был построен при Василии Ивановиче, отце Ивана Васильевича, одним итальянцем. Внутри замка находятся различные каменные церкви, четыре из них сплошь покрыты золоченой медью. Город полон деревянных зданий, каждое здание только в два этажа, но с большим двором на случай пожаров, которым они весьма подвержены. В недавнее время они построили много каменных церквей, К тому же там бесконечное число деревянных, и даже улицы вымощены или выложены деревом. Самые родовитые жительствуют постоянно в Москве, именно князья, то есть герцоги. Затем члены думы, которые называются думными боярами, затем окольничьи, то есть маршалы, затем думные дворяне и прочие московские дворяне. Из этих последних выбираются правители и губернаторы городов. Определенного числа членов Думы не существует, так как от императора зависит назначить, сколько ему будет угодно. При мне оно доходило до 32 членов. Тайный совет для дел особой важности состоит обычно из самых близких родственников императора. Спрашивают для вида мнения церковнослужителей, приглашая в Думу патриарха с несколькими епископами, хотя, если говорить на чистоту, нет ни закона, ни Думы, кроме воли императора, будь она добрая или злой, чтобы все предать огню и мечу, безвинных и виноватых. Я считаю его одним из самых неограниченных государей и существующих на свете, так как все жители страны, благородные и неблагородные, самые братья императора, называют себя холопами господаря, то есть рабами императора. Сверх того в думе держит двух думных дьяков, которых я считаю скорее секретарями, чем канцлерами, как они толкуют. Один из них — тот, в ведомство к которому направляют всех послов и дела внешней торговли. Другой — тот, в ведомстве которого все дела военных, как наместников, губернаторов городов, так и прочих, за исключением стрельцов. Лучшие их пехоты — это аркебузиры, так как у них свое отдельное ведомство». Кроме того, для каждой провинции страны есть свое ведомство, чтобы судить все споры, которые случаются среди тех, кто служит императору. Туда входит один член Думы или окольничий с дьяком. Нужно заметить, что никто из судей и служащих не смеет принимать никаких подарков от тех, чьи дела они решают, так как если их обвинят в этом или подчиненные, или те, кто сделал подношение, что случается часто, если дело решилась не так, как надеялись, или кто бы то ни было другой, и они будут изобличены, то все их имущество конфискуется, и сверх того, их отправляют на правеж, о котором поговорим ниже, чтобы после того, как возвратят подношение, заставить их заплатить штраф, смотря сколько назначит император, 500, 1000 или 2000 рублей, более или менее, учитывая статус обвиняемого. но если это дьяк, не слишком жалуемый императором то его секут, водя по городу, подвесив ему на шею кошель, полный денег, если он принял деньги, и имеют обыкновение вешать им на шею любую другую вещь, будь то меха, жемчуг или что бы то ни было другое, вплоть до соленой рыбы, когда секут их, что делается не розгами, но кнутом. Затем отправляют в ссылку. Они стремятся давиться этого не только на настоящее время, но и на будущее. Несмотря на это, не перестают принимать взятки, так как нашлась новая выдумка, состоящая в том, что подносят что-нибудь иконе у того, в ком нуждаются. Каковых икон в каждом доме великое множество. Простолюдино называют их Бог, а другие — иконы или изображения. Подвешивая это к сказанной иконе, что, тем не менее, не служит оправданием, Если подношение превосходит семь или восемь рублей, и император об этом узнает, также им позволено в продолжении недели после Пасхи принимать вместе с яйцами маленькие подарки, когда они целуются, как мы уже отметили. Но они не должны принимать никаких подарков, если подносят в надежде заслужить этим благоволение, так как это не избавляет их, если они будут обвинены стороной, от которой их получили, так как те могут доказать, что поднесли с той и той целью, но избавлены в течение этого времени от всех других обвинителей. Ибо все судьи и чиновники должны довольствоваться своим годовым содержанием и землями, которые они получают от императора. Вынесенный приговор не подлежит обжалованию. Как бы ни была далека провинция, все ее жители, за исключением горожан, должны являться для суда в город Москву. Что касается горожан, то в каждом городе есть губной староста, который судит все дела, разбираемые в Москве. Эти подначальные судьи властны также разыскивать и заключать в тюрьму всяких убийц, воров и разбойников, подвергать их пытке и после признания писать о том в Москву, в назначенное для этого ведомство, которое они называют «разбойный приказ». Во всей России нельзя казнить человека без постановления Верховного суда в Москве. По их законам каждый защищает себя сам или выставляет своего родственника или слугу, так как о прокуроре или адвокате там и речи нет. Все споры, кроме тех, которые можно рассудить на глазок, завершаются присягой, которую одна из сторон приносит другой с некоторыми обрядами, целуя крест в отведенной для этого церкви. Следует заметить, что те, кто несет конную службу императору, избавлены от личной присяги, так как они посылают целовать крест-слугу, за исключением тех случаев, когда присягают государем. А тех, кто должен императору или кому-другому какую-либо сумму денег, которую не может или не хочет заплатить, отправляют на правеж, это место, где они должны находиться в будни от восхода солнца до десяти или одиннадцати часов, чтобы подвергаться битью и сечению тростью или хлыстом по икрам ног, назначенными для этого людьми, которые зовутся недельщиками. Я видел много раз, как их отвозили домой на тележках. Это продолжается до полного возмещения долга. Те, кто несет конную службу императору, избавлены от этого, и посылают вместо себя одного из своих людей. Дворянство, под которым я понимаю всех тех, кто получает ежегодно жалования и владеет землями императора, придерживается такого образа жизни. Летом они поднимаются обычно с восходом солнца, идут в замок, разумеется, если дело происходит в Москве, где с часу до 6 часов дня заседает дума, Затем император в сопровождении членов думы отправляется слушать службу. Она длится с 7 часов до 8, то есть с 11 часов до полудня. После того, как император удалится, все уходят обедать, а после обеда ложатся и спят 2 или 3 часа. Затем в 14 часов звонит колокол, и все вельможи возвращаются в замок, где пребывают до 2-3 часов вечера затем уходят ужинают и отправляются спать и нужно заметить что все ездят летом верхом, а зимой в санях так что не производят никакого движения что делает их жирными и тучными но они даже почитают наиболее брюхастых называя их дородный человек что значит честный человек они одеваются весьма просто иначе только в праздничный день или если император выходит к народу или назначен прием какого-нибудь посла. Их женщины ездят летом в колымагах, а зимой в санях. Разве только императрица отправляется на прогулку, тогда множество женщин следуют за ее каретой, сидя верхом по-мужски, и все женщины носят шляпы из белого войлока, похожие на те, что епископы и аббаты, носят на прогулки, только что те темно-серые или черные. Они одеваются в длинное платье, одинаково широкой в плечах и понизу, обычной из французского алого сукна или из какого-нибудь хорошего красного сукна, под которым у них другое платье, из шелковой ткани, с длинными рукавами шириной более парижского локтя. Спереди рукава обшиты золотой парчой на треть локтя. На голове убор, сшитый жемчугом, если это женщина, но если это девица, то она носит высокий убор из черной лисы, какие надевают дворяне к приему посла. Если это женщина, совсем не имевшая детей, то она может носить такой же убор, как девица. Затем все они носят жемчужное ожерелье в добрых четыре пальца шириной и весьма длинные серьги, обуваются в сапоги красного и желтого софьяна с каблуком в три пальца высотой, подкованные, как сапоги у поляков. Все они белятся и румянятся, но весьма грубо и считают стыдным не белиться, не румяниться, равно для старой или молодой, богатой или бедной. Их содержат весьма строго, их покои отделены от покоев мужа. Их никогда не видно, так как показать свою жену у них означает самое большое расположение друг другу, если только не близкому родственнику. Если же кто-нибудь захочет жениться, то нужно поговорить с родителями девушки. В случае согласия на брак — Он посылает одного из самых верных родственников или друзей посмотреть сказанную девушку, и тот рассказывает ему о своем впечатлении. И по этому рассказу заключают брачный договор, а кто нарушит обещание, платит условленную между ними сумму денег. После заключения этого договора он может пойти посмотреть свою супругу. В день свадьбы ее отводят в церковь, закрыв лицо покрывалом, так что она не может никого видеть, и никто не может видеть ее лица. Затем таким же образом ее приводят и сажают за стол. И так она остается закрытой до завершения свадьбы, после чего они идут в баню, или, если не идут туда, то обливаются с головой ведром воды, так как без этого чувствуют себя оскверненными, следуя в этом евреям и туркам. Им нужно получить благословение священника или монаха, прежде чем войти в церковь, или даже предстать перед любой иконой, которые каждый имеет во множестве у себя в доме, и так поступают каждый раз после того, как проведут ночь с женой. Все, что дается в приданной, ценится особенно вдвое или втрое, и если случается, что она умирает бездетной, то муж выплачивает все согласно оценке ближайшим родственникам. Своё богатство всякий оценивает по числу имеющихся у него слуг и служанок, а не по деньгам, которыми владеет. Это сохранилось у них от древних, так как слуги, которых у них множество, являются рабами и остаются, как они сами, так и их дети, крепостными наследников своего первого хозяина. Кроме этого, они во многом следуют древности, как, например, в введение бумаг, так как их реестры, докладные, и жалобы или прошения свернуты в свитки, а не переплетены или сложно, как у нас. И так как все их бумаги, в чем они подражают древним, а также Святому Писанию, как мы читаем у пророка Иезекииля, глава 3 так же, как и вы в способе приглашать на пир или на обед, сам император, приглашая послов, говорит «поешьте со мною хлеба». И самый большой упрек, который можно сделать неблагодарному, это сказать «ты забыл мой хлеб и соль». Даже если император совершает какое-либо путешествие, или если избирают императора, или он женится, или присутствует при крещении, ему всякий раз преподнесут среди других подарков хлеб и соль. При поклоне они снимают шапки и кланяются не на манер турков или персов и прочих магометан, прикладывая руку к голове или к груди, но опуская правую руку до земли или не так низко, смотря какой почет хотят оказать. Но если подчиненный хочет чего-либо добиться от вышестоящего, то он простирается ниц на земле, так же, как и при молитве перед иконами. Иных поклонов не знают и не преклоняют колен, потому что это, как они говорят, обычай магометан, поскольку те обыкновенно опускаются на колени, садясь на землю. Женщины поступают при этом так же. Среди них много людей пожилых,